«Стало быть, либо сам мистер Ладло был довольно значительной личностью», — продолжал Вулф, — «либо он был замешан в важных делах». «Вполне вероятно, что у консула можно разузнать какие-то подробности». И много благодарен. Комиссар встречается с ним в одиннадцать, а пока как насчет того, чтобы вам самому поделиться со мной некоторыми подробностями?» «Я ничего не знаю».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 Негров или голландских колонистов, лишь бы все они были гражданами Америки. Дайте мне чисто американское убийство, в котором был бы американский мотив и фигурировало бы американское оружие, это дело другое. Тут мы потикаемся. Но всякие вы крутасы, и проклятых чужаков. Все эти шпаги, колдиморы и консулы, только и знающие, что звонить насчет своих драгоценных подданных, это знаете ли вы, Шмайксит. Впрочем, я и сам хорош, раз имел глупость притащиться к вам. Надо бы лучше арестовать вас. Продержать до рассвета в холодной камере, глядишь, вы совсем по-другому запяли. Казалось, он вот-вот встанет с кресла. Вулф поднял ладонь. «Прошу вас, мистер Крамер, не парите горячку. Ведь труп едва успел остыть».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 намереваясь позаниматься с фехтованием с Карлой Лофхен, когда та закончит рок с Дриском, Он околачивался в коридоре на третьем этаже, когда мисс Стормик вышла из комнаты в конце коридора, чем Ладлу он тоже видел, тот открыл ей дверь, когда она выходила.